Для начала, пару уточнений. Во-первых, я не являюсь действующим лицом этой истории, но мы учились в одном университете. В дальнейшем она стала профессиональным писателем, а вот я нет. Чуть позже, когда я перечислю важные детали, перо перейдет к ней в руки. А пока, уж извините, вам придется мириться с моим... Несколько несуразным стилем подачи. Во-вторых, я не могу предугадать вашу реакцию на то, что вы прочтете далее, но уверен, многие посчитают это выдумкой. Мне не довелось лично застать события, произошедшие в Финиксе, штат Аризона, но могу заверить вас в том, что человек, который их описывал, рассказывает правду Она не выдумщица и никогда таковой не была. Итак, была в моей жизни одна девушка. Ее звали Алиса. Алиса Шарма. Она поступила в Эдинбургский университет в том же году, что и я. Мой выбор пал на факультет истории, которая, ну, очень пригодилась в моей дальнейшей карьере А Алиса пошла на журналистику. И она не просто училась, о нет, она по-настоящему жила своей специальностью, устроилась главным редактором газеты нашего кампуса, была голосом студенческого радио. В общем, Алиса была невероятно целеустремленной и успела стать полноценным журналистом задолго до того, Как на нее обратили внимание работодатели? Мы познакомились в коридоре и практически сразу подружились. Казалось бы, две противоположности. Никудышный бездельник, единственным устремлением которого было не угодить обратно на отцовскую ферму, и бесстрашная, амбициозная корреспондентка. Но со временем я свыкся. Алиса была очень эрудированной и вычитывала все мои эссе на предмет ошибок, не представляя, что она во мне нашла. Спустя какое-то время мы стали вместе снимать квартиру в Лондоне. Алиса шла к своей мечте, а я топтался на месте. Периодически ей удавалось куда-нибудь устроиться, но нигде она не могла в полной мере себя проявить. Несколько месяцев прошли безрезультатно, заявки Алисы всюду отклоняли... Но в один прекрасный день она сообщила, что переезжает в Америку писать репортажи для национального общественного радио. То, что ее взяли, было настоящим чудом. Когда Алиса направляла туда свое резюме, она ожидала, что его сразу отметут. Мы устроили трогательную прощальную вечеринку и сдали ее комнату. Это был последний раз, когда я видел Алису. Через пару месяцев мы перестали общаться. Она пропала с радара, я предположил, что она просто была занята и продолжил плыть по течению своей скромной, но вполне счастливой жизни, ожидая в один прекрасный день увидеть ее по телевизору с какой-нибудь важной подписью снизу, например, «Главный корреспондент» или «Ведущий аналитик». Неделю назад она снова вышла на связь. «Однако я совсем не так этому рад, как вы могли бы ожидать. Скоро узнаете, почему». Придя домой с работы, я обнаружил в своем, как правило, пустующем электронном ящике одинокое письмо, которое мои куда более продвинутые друзья в дальнейшем назовут «подозрительным». «Хотя я родился в начале 90ян-х у меня не было компьютера до самого поступления в университет». Так что мне еще многое предстояло узнать о киберпространстве. Например, то, что его не нужно называть киберпространством. Или, что куда важнее, то, что не стоит открывать письма без текста, заголовка или хоть каких-то данных об отправителе. Очевидно, что многие сразу же удалили бы пустое анонимное письмо. Мои друзья уж точно. Но что-то побудило меня его открыть – Что-то помимо полной некомпетентности по части электронной безопасности. В письме не было совершенно ничего, кроме архива под названием «Лева.права.h». Думаю, не нужно объяснять, чье имя значилось за инициалами. После того, как я открыл архив, передо мной предстал длинный список текстовых файлов, каждый из которых был назван соответственно определенной дате. Они были упорядочены, начиная от 07.02.2017. В дальнейшем я не раз перечитывал каждый из них и показал часть записей друзьям. Они тоже не знали, что с этим делать, но их вся эта история явно беспокоила куда меньше, чем меня. По их мнению, Алиса переживает особо креативный период, Чего уж там, я бы и сам так подумал, если бы так хорошо не знал свою подругу. Алису Шарма интересует правда, и ничего кроме правды. Если содержимое файлов не выдумка, то вполне возможно, что Алиса задокументировала собственную пропажу. Мне предложили этот портал. Сказали, что здесь обсуждают необычные явления, и все в этом роде. Если кто-то сталкивался с чем-то подобным... Или если вы знаете кого-то из упомянутых людей, поспешите отправить мне любую информацию. Кто-нибудь слышал об игре «Влево-вправо»? Игра «Влево-вправо». Черновик 1. 07. 2017. Есть поверье что грандиозные истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать. Так вот, Роберт Джо Гаттхард – явное исключение из этого негласного правила. Его рассказ звучит так, как будто он зачитывает список покупок. Ни одно событие из его жизни, будь то первое трудоустройство, вторая свадьба или третий развод – не удостоилась от Роберта более чем одного-двух предложений. Роб максимально сжато и беспристрастно описывает целые годы своей биографии, но даже это не способно испортить историю. Настолько она богата на события, увлекательна и захватывающая И совсем неважно, как ее преподносят. К 21 году Роб уже женился... Обзавелся сыном и кем только не успел поработать. Фермером, сенокосом, инженером-лодочником и даже успел уехать от жены на другой край света. Вот что он мне рассказал. «Роб, конечно, жена была недовольна. Меня долго не было дома. Аш, по работе?» «Вьетнам». «Ты был во Вьетнаме? И чем все закончилось?» Скажем так, к жене я уже не вернулся. Вот и все, что он смог рассказать про свой первый развод и про Вьетнамскую войну. После этого Роб женился четырежды и попробовал себя еще на множестве профессий. Возвратившись с войны, он устроился в фирму частных детективов. В ходе перестрелки с мафией его ранили, и Роберт решил стать курьером. Именно так нищий парень из Алабамы, Смог объездить свет. С этой работы я увидел почти все материки. Я был в Индии. А ты была в Индии? Ну да, мои родители оттуда. Ага, я так и понял. Как-то раз он попал под арест в Сингапуре, когда в одной из коробок обнаружили белый порошок. Так он и просидел три дня в обезьяннике, пока полиция не провела экспертизу. Белый порошок оказался мелом За время, проведенное под арестом, Роб успел сдружиться с Хиродзи Сато, и тот пригласил его в Японию. Еще не оправившись от третьего развода, Роб принял приглашение. Он прожил в Японии 5 лет. «Японцы – хороший народ, очень воспитанный, но у них полно всяких байек страшилок. Хиродзи их просто обожал. Вот ты слышала про Джорогумо?» — Не припоминаю. — Короче, это такая женщина-паук, которая живет в окрестностях водопадов Дзёро на острове Идзу. Она типа дофига красивая, но дофига опасная. Мы с Хирози ездили туда, чтобы ее сфотографировать. — Вы нашли Дзёро Гумо? — Не, не нашли. Она так и не выползла, как и другие твари, которых мы пытались найти. Сам я вообще во все это не верил до поездки в Аокегахару. Аокегахара, или как его ласково прозвали в народе, лес самоубийц. Следующая остановка в истории Роба. Это кусок леса у подножия Фудзиямы, ставший излюбленным местом молодых самоубийц. Хиродзи, сокамерник и в дальнейшем лучший друг Роба, позвал его в Аокегахару поохотиться за юреями, местными духами. И как? Увидели там что-нибудь? Вау Кигахари. Ну, я не буду умолять тебя поверить мне на слово. Но, как ты знаешь, я успел поработать частным детективом, читай, профессиональным циником. И даже я не могу отрицать, что в этих лесах обитает дух. Начиная с этого момента, предложения Роба становились все долинее и долее В его взгляде загорелся без труда различимый почти детский восторг. Робь переходил от описания своей прежней жизни к описанию новой, той, о которой ему действительно было что рассказать, той, из-за которой он с нами связался. Он вышел из-за деревьев и был похож на шум, как в телевизоре, только в форме человека, ну почти. Почти у него не было руки. Он протянул мне ту, что была, но я сразу оттуда смотался. Хиродзи так его и не видел. Все еще дуется. У Хиродзи были все причины обижаться. Со слов Роба, мистер Сато ходил в этот лес по два 3 раза в год на протяжении трех десятилетий. А тут заявляется новичок и натыкается на Юрея с первого же раза? Я бы тоже возмущалась. Но Роб недолго пробыл новичком, ведь именно тогда он обнаружил свою страсть сверхъестественная, или, если точнее, документирование и расследование городских легенд, таких как Кровавая Мэри, Дьявол из Джерси, Бигфут. Роб изучил их все. Я решил, что если одна легенда подтвердилась, то кто знает, сколько еще окажется правдой. И сколько же тебе удалось доказать? После Аоки Гахары? Ни для одной не смог нарыть никаких подтверждений, кроме той, с которой я к вам обратился. Роб с трудом сдерживал улыбку. Игра влево-право появилась на форуме, посвященном паранормальным явлениям, в июле 2016 года. Регулярно посещали форум несколько пользователей, и только одного из них заинтересовал этот пост, а именно Роба. От остальных историй она отличалась проработанностью деталей. Какие из них привлекли твое внимание? Ну, подробные журналистские записи, качественные фотографии... Автор все задокументировал и сказал, что больше играть не будет. Как мне кажется, он хотел, чтобы кто-то продолжил его дело. И этим кем-то был ты. Верно. Я взялся проверять его информацию. Как все прошло? Ну, я довольно быстро убедился, что игра влево-право — реальная штука. Правила игры просты. «Садитесь в машину и поезжайте вперед. Поверните налево на первом же повороте, затем направо, затем снова налево. Повторяйте до бесконечности, пока не окажетесь в каком-нибудь новом месте». Да, правила до предела прямолинейны, но, по мнению Роба, следовать им совсем не так просто, как может показаться. «Мало таких дорог, где можно долго...» сворачивать туда-сюда. Рано или поздно окажешься в тупике. Или придется повернуть не в ту сторону. Дороги Феникса построены в виде сетки, так что там можно поворачивать сколько угодно. Ты перебрался в Феникс ради игры? Ага. В ходе беседы я старалась не выказывать своего скептицизма, но подумать только. Продать свой дом... В другом штате собрать вещи и с концами переехать в Феникс? И все только для того, чтобы поиграть в игру из интернета? Даже звучит безумно. Роб улыбается, видя мое выражение лица. Я тоже вижу, как он на меня смотрит, как бы говоря, «Вот увидишь, только подожди». Долго ждать не пришлось?» К девятистраничной заявке, которую Роб отправил в нашу редакцию, прилагался длинный список вещей, необходимых корреспонденту. Среди них одежда на три дня, карманный нож, спички, бинты, а также список навыков, которыми должен обладать корреспондент. Умение водить машину, базовые навыки починки транспортного средства и их человеческий эквивалент – навыки оказания первой помощи. Нет, Робб собирался не просто рассказать об игре влево-право, он хотел взять с собой кого-нибудь из нас. Вскоре Робб ушел по делам или, как он выразился, на подготовку к круизу. Он показал мне спальню для гостей и вышел из комнаты. Думаю, нам обоим не трудно было догадаться, каково наше первое впечатление друг о друге. Роберт показался мне обаятельным, но немного одержимым человеком, живущим в погоне за сказкой. А я в его глазах была наивным скептиком, которому еще многое предстояло увидеть. Кто прав? Узнаем к завтрашнему вечеру. Дальше больше. Когда я проснулась... Роб стоял в комнате с подносом в руках, по дну которого стучал, чтобы меня разбудить. Мне не удалось записать начало нашего разговора. «Вот бананы, клубничка и шоколадный сироп. На первом этаже есть еще немного. Хотел порадовать тебя с утра пораньше, в дороге таким уже не полакомишься». Роб приготовил для меня вафли. Он поставил поднос на тумбу возле кровати, и пока я завтракала, начал описывать планы на предстоящий день. Признаюсь, проснуться в незнакомом доме и увидеть, как его хозяин стоит рядом, было немного странно, но это ощущение быстро ушло. Все-таки он уже в возрасте и привык жить один. Едва ли ему приходится часто задумываться о соблюдении каких бы то ни было социальных норм. К слову, вафли были шикарные. «Стартуем в девять. Я разбудил тебя пораньше, чтобы ты успела подготовиться к приезду остальных». «А что, поедет кто-то еще?» «Еще пять машин. Они подъедут где-то через час». До этого он не упоминал никаких спутников, и я немного удивилась, ведь мне казалось, что игра – увлечение сугубо роба, и я буду единственный, кто к нему присоединится». То, что еще несколько человек заинтересовались в нашем путешествии, стало открытием. Уже через полчаса Роб был готов, успев позавтракать, принять душ и переодеться в рабочую униформу. Что он особенно подчеркнул. Я вынесла дорожную сумку на крыльцо. Не думал что ты будешь готов так рано. Тот, кто не готовится к утру заранее, не готовится вообще. Соглашусь. Ой... Роб, гараж закрыт. Я хотела установить в машине микрофоны. Ага, закрыт. Секунду, сейчас открою. Спасибо. Самое время выпустить ее на волю. Предупреждаю, мисс Шарма. Она красавица. Для Роба Гадхарда олицетворением красоты был темно-зеленый джип Вранглер. Роб сел в автомобиль и выехал на нем из гаража, загромоздив выезд. Весьма внушительных размеров машина была сильно модифицирована. Еще один пример того, насколько Роб предан своему делу. «Что думаешь?» «Думаю, еще две гусеницы, и у тебя будет танк». «Ха, ну да, я знатно над ней поработал. Приделал лебедку, поставил сверхмощные шины. Красная штуковина на крыше — это дополнительные фары». Они могут превратить ночь в день и при этом почти ничего не жрут. «Разве джипы обычно не без крыши?» «Не-а. Это... Unlimited. На дорогах предпочитаю закрытые тачки». Я открыла пассажирскую дверь и уложила сумку. Предварительно Роб снял заднее сиденье чтобы освободить место под припасы. Багажник был забит до отвала. Канистры с бензином... Бутыли с водой, веревки, закуски и набор одежды, аккуратно сложенный самим Робом. Интересно, остальные участники заезда тоже так серьезно к этому относятся? «Аполлон прибудет через 10 минут». Остальные так и не отозвались. Я разослал расписание две недели назад. Блин, как всегда. «Его зовут Аполлон?» «Позывной» от «Аполлокрит» из Рокки, если не ошибаюсь. Для чего вам позывные? Я не рассказывал. Мы будем пользоваться ими в дороге для удобства связи. И какой у тебя позывной? Паромщик. А у меня? Я думал об этом. Может Лондон? Ты же из Лондона. Из Бристоля. Бристоль? Да. Пойдёт До приезда Аполлона оставались считанные минуты, Роб спрыгнул с кресла и оживленно зашагал к тротуару. Вскоре первый гость свернул с дороги и припарковался с краю, после чего вышел из машины. Аполлон был чем-то похож на свой позывной – загорелый, высокий и весьма крепкого телосложения, но при этом явно не боец, он много улыбался и имел склонность смеяться над собственными шутками. «Сколько ты ехал?» «От Чикаго, три дня почти. С короткими остановками». «А с Робом ты познакомился на форуме?» «Да, Роба все знают. Он просто бог!» Роб подошел к машине Аполлона, жестом подзывая его поболтать. Автомобильный вкус гостя явно впечатлил Роба. Синий Рендж Ровер тоже забитый багажом. Хотя я была больше впечатлена самим Робом. Подумать только... 65-летний сын фермера сумел завоевать почет в довольно немаленьком онлайн-сообществе. Моему отцу столько же лет, и он только недавно открыл для себя копировать-вставить. Скоро начали подтягиваться остальные. Два библиотекаря из Миннесоты, примерно одного с робом возраста, они подъехали на синем фокусе, брат и сестра, с раннего детства разделявшие общее хобби – охоту за привидениями когда они кротко представились как Бонни и Клайд, и я не смогла сдержать улыбки. «Мы бы прибыли раньше, но пришлось по пути заскочить за одеялами. Приятно познакомиться, мэм». «И мне». «Вы, должно быть, и есть тот самый журналист». «Верно». «Если я не ошибаюсь, вы печатались в городской газете». Вопрос адресовался скорее не мне, а его сестре. Она молча кивнула. Было очевидно, что в роли голоса из них двоих выступал Клайд, хотя оба были очень застенчивы. Как бы то ни было, импонировали ли им известные разбойники или просто нравились имена, Бонни и Клайд были полны их противоположностью. Следующими прибыли Лилит и Ева, студентки, изучающие английскую литературу в Нью-Йоркском университете, а в свободное время ведущие youtube канал «Паранормикон». В отличие от Бонни и Клайда, Лилит и Ева совершенно не гнушались поболтать. Узнав, что я журналист, они сразу же позвали меня на экспедицию в Розуэлл. «У нас там есть друг, он этот самый, как его...» «Сейсмолок». «Да, и он много лет ввел журнал подземных толчков». «Мы к нему в июле собирались, но можно и в другое время, если ты будешь свободна». «Хорошо, мне нужно будет уточнить график». «Супер, дай-ка я тебе свой мейл напишу». Они принялись торопливо снимать интро для нового видео, включавшее краткое интервью с Робом, который, к слову, был совсем не против. С интервалом в несколько секунд показались последние две машины. Изящная волевая женщина под псевдонимом Блю «Голубая Сойка» и молодой парень с позывным «Эйс». Блю приехала на сером «Эксплорере», а Эйс к великому раздражению Роба на Порше. «Ты что, сбрендил? Думаешь, от нее будет толк в дороге? Я ведь не просто так писал». «Это моя машина. Что мне оставалось делать? У меня нет другой». «Ты вообще читал мою инструкцию? Да у тебя даже припасов никаких в ней нет». «Читал я ее, сэр. Хорошо. Успокойтесь». У меня есть с собой сумка, я у вас ничего просить не буду. Будто я собирался чем-то с тобой делиться. У Эйса и Роба с самого начала не задалось. Эйс начал с кем-то говорить по телефону, а Блю Джей, несмотря на мою настойчивость, не горело желанием давать интервью. Итак, пять машин и семь странников. Роб раздал всем по рации и зарядному комплекту, затем провел небольшой инструктаж. «Ремни держать пристегнутыми, соблюдать построение, перекликаться четко и часто. В этот момент во мне поселилась легкая тревога. Роб мне нравится, да и остальным тоже. Он смог убедить совершенно незнакомых людей съехаться с разных уголков страны для того, чтобы присоединиться к игре. Но что будет, если игра окажется неправдой? Что, если Роб потеряет уважение своих единомышленников», Сумеет ли он принять поражение? Если учесть, с какой кропотливостью он подходит к игре в случае неудачи, следующие несколько часов имеют все шансы оказаться очень невеселыми. Подняв командный дух бодрым финальным словцом, Роб окончил инструктаж с довольной улыбкой на лице и кивнул, чтобы я села во «Вранглер». Я запрыгнула на кресло и попыталась устроиться настолько удобно, насколько возможно. Готово, Бристоль. Готово. Отлично. Поехали. В ранглер выехал на дорогу и наш конвой стартовал следом в порядке прибытия: Аполлон, Бони и Клайд, Лилит и Ева, Блуджей, Эйс. На небольшой скорости мы приблизились к первому повороту. Медленно, но уверенно Роб повернул налево, то и дело обегая взглядом остальных через зеркало заднего вида. Как только Парше Эйса преодолел поворот, Роб снова целиком сосредоточился на дороге. Через пару секунд Аполлон подал голос по рации. «Аполлон по ромщику, сколько там осталось поворотов?» «Столько, сколько нужно!» Роб явно хотел приберечь рацию для чего-то посодержательнее, чем колкости Аполлона, Но, с другой стороны, Аполлон нравился Робу достаточно, чтобы спустить ему шуточки с рук. Не думаю, что Роберт так же снисходительно отнесся бы к Эйсу. Мы повернули направо, затем снова налево. В очередной раз, проследив за тем, чтобы все завершили поворот в целости, Роб озвучил мои мысли. «Ты думаешь о том же, о чем и Аполлон?» «О чем?» «О том, сколько нужно поворотов, чтобы упереться в тупик» чтобы ты убедилась, что это просто глупая история. Тебя это огорчает? Огорчило бы, если бы ты думала иначе. Так, сейчас я тебе кое-что скажу. Слушай внимательно. Слушаю. Скоро будет туннель. До него ты можешь выйти из машины и пойти в любом направлении. И будешь вне игры. Но как только мы его пройдем, обратно придется добираться той же дорогой. Выйдешь из туннеля назад, и ты дома. Только тебе надо будет попросить кого-нибудь тебя подбросить, потому что я не собираюсь 20 минут тащиться обратно. Все поняла? Да. Теперь мне немного страшно. Это нормально. Мы сделали 23 поворота и проехали довольно приличную часть города. Обвешанный модификациями, в Вранглер словил несколько впечатленных взглядов от пешеходов и почтительных гудков от попутных джипов. За исключением этих небольших особенностей, наша поездка ничем не отличалась от любой другой. Я даже начала волноваться, что ничего не произойдет. Заголовок по типу «Корреспондент прокатился на джипе с интересным человеком» вряд ли удостоится чего-либо внимания. Поворот номер 33 завел нас на короткую, ничем не примечательную улочку. Ряд небольших частных заведений в тихом районе. Ликер, секонд-хенд, инструменты и магазинчик антикварных зеркал в самом конце улицы. Возле него одинокая молодая женщина в сером пальто. Я пробежалась по ней взглядом. Ее серая спина отражалась в десятках зеркал. Даже на расстоянии было видно ее напряжение. Она нервно переступала с ноги на ногу, то и дело дергая себя за пуговицу. На несколько секунд я отвернулась, внести в ноутбук записи, и когда я подняла взгляд, женщина стояла перед моим окном и смотрела точно на меня. Она улыбалась во весь рот, и улыбка эта поражала своей фальшивостью. Ягнята у ворот. Надеются на что-то вкуснее, чем клевер. Но то, что они получат хуже заклания. «Роб, что происходит?» «Игнорируй её!» «Он хотел меня бросить, и я его порезала. Озеро было голодным, оно выпило всю кровь». «Мисс, у вас всё в порядке?» Улыбка пропала с её лица, и оно в ту же секунду загорелось яростью. «Что ты, чёрт возьми, творишь? Из ума выжила?» Я рефлексивно вжалась в кресло, и женщина, широко раскрыв глаза, со всех сил ударила кулаками по стеклу с явным намерением его пробить. стало бы ты танцевать с львиным языком? Я порублю тебя, шлюха! Порублю за твои грехи, грёбаная мразь!» Роб надавил на педаль, и Вранглер демонстративно двинулся прочь от сумасшедшей. Было видно, как она машет руками, содрогаясь в истерике. Она в отчаянии провизжала что-то вслед конвою и начала заливаться слезами, когда мимо проехала последняя машина. По мере того, как женщина отдалялась в зеркале, я наблюдала, как она повернулась к большому зеркалу у входа в магазин, которое хозяин в тот момент усердно вытирал. Подойдя вплотную и издав истошный крик, она ударилась о зеркало лбом. По стеклу разошлись трещины, и продавец в ужасе отшатнулся. Женщина подняла голову, по образовавшейся на зеркале паутине стекала кровь. Все произошло в мгновение ока, и спустя секунду мы свернули налево. Роб, что это было? Она иногда там появляется. На той улице? На тридцать четвертом повороте. Кто она? «Не знаю, но раньше она так не буянила. Видимо, эта поездка особенная». Невозмутимость Роба показалась мне пугающей, да и сама мысль о том, что бредящая женщина, часть игры, взятая с интернет-форума, несколько смущала. Я могла придумать случившемуся несколько объяснений, но ни одно из них не смогло бы полностью меня успокоить. «Если это был просто больной человек, значит, Роб видел то, что хотел видеть». Может, он настолько уверовал в игру, что любой необычный, но при этом вполне объяснимый инцидент кажется ему частью так полюбившейся ему истории? Другая версия. Женщина могла быть актрисой. Да, эта теория уже посложнее, но она вполне имеет право на существование. Это был не первый раз, когда нашу передачу пытались обвести вокруг пальца. Роб мог получить тонну освещения в СМИ благодаря мне, Лилит и Еве. Он не похож на лжеца, но хороший лжец и не будет себя выдавать. Есть и третий вариант. Вариант, который, если на секунду отстраниться от здравого смысла, объясняет мелочи, которые трудно было не заметить. Какой бы странной ни была женщина в пальто, гораздо больше вопросов вызывало то, что ни один пешеход на той улице не обратил на нее внимания. Ни одного взгляда в ее сторону. «Ну да, может, эта теория рушится а шокированный взгляд продавца». Но ведь он-то реагировал только тогда, когда разбилось зеркало. Рация зашипела. «Лилит Бристолю, Сара... О, ой, то есть Ева все засняла. Ты писала звук?» «Думаю, да». «Боже, это было так странно. Скинешь нам файл, как остановимся?» «Кстати, спроси у паромщика, когда остановка?» «Когда остановка?» «Для них где-то через полчаса. Для тебя?» «Тебе решать». Роб свернул с шумной улицы прямо перед крупным перекрестком, и мы выехали на тихую двухполоску. Впереди небольшой уклон, ведущий в темноту. Туннель. «Под чем он проходит?» «Ни под чем, он просто есть». «А если бы мы не играли в игру?» «То он бы и не появился». «Вопрос в следующем. Хочешь ли ты играть?» Роб повернулся ко мне. За весь проделанный путь это был первый раз, когда он отвел взгляд с дороги. На подъезде к туннелю мы свернули к тротуару и остановились. «Если выйдешь сейчас, можешь пойти хоть на все четыре стороны. Но как только мы проедем, без машины обратно не выберешься. И, как я уже говорил, свою я в ближайшее время разворачивать не собираюсь. «Андерстенд»? Звучало это драматично, но к моему страху было не похоже, что Роб драматизирует. Он будто спрашивал у меня, готова ли я к тому, что ждет впереди? Возьму ли на себя все сопряженные риски? Даю ли согласие на то, чтобы ехать дальше по этой дороге? А затем, последующей и по той, что за ней и так далее. готовы ли увидеть игру от начала и до конца, будь она реальна или нет? «Чего ждем? Поехали?» роп улыбнулся и повернулся к дороге, взял рацию и зажал кнопку. Микрофон коротко треснул. «Паромщик остальным! Все, кто хочет выйти из игры, сверните на обочину. Все, кто хочет остаться, не нарушайте строй и убедитесь, что припасы при вас. Впереди долгий путь». Мое отношение к Роберту Гадхарду постоянно меняется, так же, как и отношение к игре. Я слышал о его жизни все, но не уверена, что знаю его. Он мне нравится, но я не уверена, что доверяю ему. И хотя я уважаю его преданность игре, я не уверена, что мне понравится, куда она нас заведет. Мы заехали в туннель. Его лицо исчезло и вновь появилось под тусклым светом натриевых ламп. И я могу с полной уверенностью сказать, что для него эта поездка обещает стать важнейшей главой в его и без того впечатляющей истории...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 Бони Ну что ж, начнем? Если все готовы. Решив, что добавить ему нечего, Роб молча направился в сторону Вранглера. Бонни, Клайд, Аполлон и Ева расположились на земле, чтобы перекусить. Эйс зарылся в телефон, а Блюджий, отбившись от группы, отошла к своему Форду со свежим номером еженедельника в руке. «Бристоль».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 Я стал изучать кнопки на передатчике, пронумерованные от 1 до 9. Нужно было выяснить, какая из них свяжет меня с Евой и Лилит, но у меня не было времени обзванивать всех. Итак, Роб дал каждому участнику игры по рации. Для удобства связи он привязал к каждой кнопке конкретное устройство. первое подключает его к радиоприемникам с самих автомобилей. Я много раз видела ее в действии, значит остальные обращаются напрямую к рациям.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 Он давно уже лёг спать, а я сидела в пассажирском кресле, продолжая вносить в ноутбук записи. Чак. «Для вас играла сестра Луна, лес и Эстрады, отличная вечерняя весня чтобы немного развеяться. С вами Чак Гринвальд, и мы не расстаёмся до самой ночи». Да, я всё-таки включила радио, не только из любопытства, мне нужна была компания. Звук я снизила до минимума, чтобы не потревожить роба,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 Всем снова привет. Наконец-то у меня дошли руки опубликовать следующую часть записей. Я бы сделал это пораньше, если бы не велосипеды, которые нужно было починить. А если бы я их не чинил, то рано или поздно клиенты сами бы догадались загуглить, как это делается. Не могу не поблагодарить вас еще раз за помощь в поисках Алисы. Парень, который вызвался найти магазинчик с зеркалами, регулярно отписывается мне о ходе дела. Кроме того, многие помогают рыться в отчетах о пропавших людях. Как выяснилось, на работе Алису тоже потеряли и в данный момент перерывают почту в поисках заявки, отправленной робом. Вы все очень помогли. Спасибо. Из-за волнения у меня начались проблемы со сном. Странно, что все то время, когда Алиса совсем мне не писала... «Я был абсолютно за нее спокоен, а теперь, получив заветное письмо, с каждым днем я все больше и больше переживаю, если письмо, конечно же, отправила именно Алиса. Господи, надеюсь, так и есть. Спасибо вам еще раз, и не забывайте сообщать мне, если вдруг что-то узнаете». Итак, «Игра влево-право», 2017 Рис не портится, соевый соус не портится, соль не портится, куриные яйца, но они портятся. Но я покупал их свежими и часть сварил в крутую, так что на неделю их точно хватит. Начинался наш первый полноценный день в дороге. С 7 утра Роб был уже на ногах и готовил завтрак. Группа быстро слетелась на аромат еды и расселась вокруг небольшой походной плиты Роба. Платой за безвозмездную стряпню была 10 лекция о том, как прекрасен рис. Во время войны наши солдаты до смерти боялись японцев. Целые армии, существовавшие на одних только зерновых Не иначе, как суперсолдаты Япошки, понимаете, знали секрет успеха Накормишь отряд рисом с утра И этого топлива хватит на весь день Роб положил две щедрые ложки своего горячо любимого блюда мне в миску И разбил сверху сырое яйцо Я перемешал рис, равномерно распределив желток Еда получилась на удивление вкусной, да и слушать Роба было интересно, хоть о чем-то он был готов рассказать не в два слова. Я уставилась на Лилит и Еву, сидящих напротив. Ева испачкалась рисом, и Лилит по-доброму ее дразнила. Встретив мой взгляд, Ева отвернулась к Лилит и понизила голос, а я вернулась к завтраку и сделала вид, что увлечена речами Роба. Вскоре студентки решили, что наелись, и я, уловив знак, поняла, что тоже наелась. Съев еще пару ложек, я отложила миску в небольшой тазик с горячей водой возле плиты и пошла в сторону Лилит и Евы. Они не смотрели в мою сторону и молча сворачивали спальные мешки. Даже когда я подошла вплотную, девушки не повернулись ко мне, пытаясь соблюдать конспирацию. «Он не смотрит?» Я оглянулась на Робу, он загадывал Бонни, Клайду и Аполлону загадку. «Как будет завтрак по-японски?» «Вроде не смотрит. Итак, вы видели машину?» Вместо ответа Ева потянулась к задним сиденьям и достала оттуда макбук. Хранитель видеозаписей для паранормикона. мыслилит закрыли с собой экран ноутбука, и Ева включила видео. В кадре виднелась знакомая мне дорога. Судя по всему, к моменту записи Лилит и Ева уже подбросили автостопщика и сделали следующий поворот. На фоне видеоряда девушки оживленно обсуждали только что пережитое. Их голоса звучали немного испуганно, но в то же время чрезвычайно заинтригованно. Ева напомнила Лилит выглянуть из машины и в ту же секунду камера обратилась на обочину. «Смотри, она!» Вижу, не помедленней, помедленней Наконец показался заброшенный автомобиль Благодаря тому, что Ева вела со скоростью улитки, а Лилит до предела приблизила картинку, можно было разглядеть важные детали Лобовое стекло и стекло водителя разбиты Ключ все еще в замке зажигания Когда Ева приблизилась к месту аварии, в кадр также попало темное пятно на водительском кресле Останови машину! Как только машина на видео начала тормозить, Лилит вдруг захлопнула ноутбук. Я стала бегать глазами от Евы к Лилит и обратно, пытаясь говорить им максимально сдержанно. Вы остановились? Ну да. Знаю, ты просила нас этого не делать, но это было так странно, и я подошла и... Вы вышли из машины? Если что, я была против. В общем, мы не нашли там ничего, чего не видели с дороги. Кроме сумки на заднем сиденье Вы посмотрели, что было в сумке? Ага, хочешь, покажем? Лилит кивнула в сторону задней части автомобиля Я не сразу догадалась, к чему это Она в заднике? Бут Британский вариант слова «багажник» Она в чем? Она в багажнике Ну, ясное дело, не оставляй же ее там «Слушай, потом досмотришь остаток записи, мы ее даже отправим. Но сумку ты должна заглянуть прямо сейчас, до того, как поедем дальше». Я снова взглянула на Роба. Он мыл миски и ложки, болтая о чем-то с Бонни, и совершенно не догадывался о том, что происходило всего в пяти метрах от него. Лилит и Ева подвели меня к багажнику, и мы на этот раз целелит снова закрыли собой обзор, в то время как Ева открыла дверцу». На краю багажника лежал кожаный вещмешок, на вид дорогой, но изрядно потрёпанный. Девушки жестом указали на него, мол, «Открывай». «Хочу заранее сказать, вся эта поездка просто пипец какая странная». В мешке было совсем немного вещей, несколько качественных мужских рубашек, пара джинсов... Чуть глубже я нашла небольшой набор для бритья, которым явно активно пользовались. Ко мне в голову начали закрадываться сомнения, что такого нашли Лилит и Ева. Вдруг я нащупала твердый прямоугольный предмет. Медленно и очень осторожно я извлекла его из-под нескольких слоев одежды. У меня в руке оказался увесистый брусок длиной примерно с предплечья, заботливо обернутый коричневой бумагой. Мое внимание привлёк черный провод, протянутый с обратной стороны и ведущий обратно в мешок. Потянув за него, я вытащила из мешка розеточную вилку. «Переверни!» Евы и Лилит не отрывали от меня взгляда, и я перевернула сверток. Провод был присоединен к разъему старой Nokia 3210, которая, в свою очередь, была приклеена к свертку вместе с небольшой микросхемой. И, наконец, главное. Черная надпись на коричневой бумаге, гласящая «Си-4. Взрывоопасно!» У меня во рту пересохло. Такого я не ожидала. Да вообще, что за хрень с этой дорогой? Там в багажнике еще целая тонна взрывчатки осталось. Офигеть просто. Она опасна? В данный момент нет. Она вообще не активна, если у тебя нет детонатора. Ты уверена? У нас вся Википедия на жесткий скачана. Если бы Ева не перечитала статью три раза, она бы в жизни не дала мне взять это с собой. И, кстати, Нокия разрядилась. Даже знать не хочу, как вы это выяснили. Мне непонятно одно, зачем кому-то вести с собой пластичную взрывчатку для игры влево-право, «Во что мы ввязались?» «Без понятия. Как думаешь, у Роба тоже есть?» «У меня есть что?» Роб стоял буквально в двух шагах. Я спрятала заряд С4 за спину и незаметно сунула его к себе в рюкзак рядом с блокнотом. Едва я успела убрать пальцы, как Ева инстинктивно захлопнула багажник. «Советы, как правильно спать в машине. Девчонкам тяжело спалось». «Ммм, жаль это слышать. Нужно просто немного пообвыкнуть. Выдвигаемся через 15-20 минут. Не возражаете?» «Нет, идеально». «Бристель, не поможешь собраться?» «Конечно». С ужасом осознавая, что у меня на плече висит бомба, я проследовала за робом к уже разобранной печке. Лилит и Ева проводили меня с опаской в глазах. «Несмотря на окружение и череду тревожных происшествий, у меня в голове не оставалось места для опасений. Их вытеснила непреклонная решимость. Я готова была разгадать тайны этой дороги во что бы то ни стало, даже если она меня убьет». «Роб, можно с тобой поговорить?» Эйс подошел, когда мы закончили укладывать вещи в багажник и готовы были ехать дальше. Роб развернулся, и я почувствовала, как между ними возникла ледяная стена». «Что такое, Эйс?» «Можно... Эм, можно я кое-что спрошу? Даже даже если ты за это отправишь меня обратно?» Лёд начал таять. Это был уже не тот Эйс, которого мы видели раньше. Роб тоже это заметил и пошёл ему навстречу, хоть и с некоторой настороженностью. «Так что ты хотел спросить?» Эйс нервно переступал с ноги на ногу. Внезапно он стал выглядеть гораздо младше. «Автостопщик? А что будет, если... А если его не подобрать?» «Черт побери! Эйс! Я же говорил, нельзя... Р расскажи. Расскажи, что случилось». Я ехал по дороге и злился, злился на тебя. И когда я увидел автостопщика, я просто проехал мимо. Эйс весь затрясся, не в силах взглянуть Робу в глаза. Э -э -э -э. Через минуту я посмотрел в зеркало, и он сидел сзади. И... «Он просто про, просто говорил о погоде, клянусь, я его не подбирал, но, но когда я об этом думаю, в голове появляются воспоминания, как я остановился и позволил ему сесть в машину, будто я сделал это, но на самом деле...» «Ты говорил с ним?» н «Нет, нет, честно, не сказал ни слова». Роб молча смотрел на Эйса, и парень опустил голову, как пойманный с поличным преступник, смиренно ожидающий наказание. «Жуть, да?» Эйса, задаченной репликой Роба, наконец поднял глаза, надеясь найти ответ в его выражении лица. «Первый раз я тоже проехал мимо. Не пускай же какого-то чужака к себе в машину. Чуть из штанов, блин, не выпрыгнул, когда увидел его в салоне». Роб заулыбался Эйсу, тот тоже смог выдавить из себя улыбку. «У тебя неподходящая машина, Эйс. Меня это разозлило. Если решишь развернуть свой Порше и выйти из игры, никто не станет возражать. Но если хочешь продолжить игру, то будь добр, слушай, что я говорю, а я взамен попытаюсь поумерить свой пыл». Роб протянул вперед руку в знак мира, или, по крайней мере, ожидая принятия поставленных условий. Эйс ответил на рукопожатие и немного скорчился, ощутив железную хватку роба. «Самое время двигать!» Через пять минут мы заехали в глубокую долину. Машины конвоя появлялись на вершине холма, одна за другой, включая машину Эйса. «Должна сказать, я впечатлена». «Чем же?» «Тем, как ты повел себя с Эйсом. Казалось бы, человек, разведенный четыре раза, не самый лучший дипломат». Развод — это и есть дипломатия. Что ж, не поспоришь. Эй кажется, сказал, что автостопщик заставил его себя подобрать. Это правда? Угу, он всегда оказывается на заднем сидении, и ты всегда вспоминаешь, как его подобрал. С точки зрения науки это абсолютно невозможно. Привыкай. Следующие несколько часов прошли в тишине. Я набирала заметки, а Роб то и дело вписывался в редкие повороты. То, что рассказал Эйс, всерьез меня беспокоило, потому что его версия событий несколько пошатнула мою любимую теорию о том, что игра в «лево-право» — фикция, подстроенная Робом Гатхардом. Да, автостопщик мог быть актером, но закончив он пусть даже самую престижную театральную академию — Это не наделило бы его способностью управлять чужим сознанием. Эйс, в свою очередь, тоже мог быть актером или просто психически нездоровым человеком, но это уже походило на чрезмерную рационализацию. На момент написания этих строк я не знаю, какой теории придерживаться и продолжу думать на этот счет, пока не приду к логичному умозаключению». Впереди стали виднеться одинокие деревья, высокие и толстые сосны. Постепенно их становилось все больше. Плавно и почти незаметно ландшафт сменился, и теперь дорогу с обеих сторон обрамлял непроходимый лес. Записав все более-менее важное, я откинулась на спинку кресла и стала наблюдать за пролетающей мимо чащей, вдыхая аромат хвои в легкой тени лесного полога Я в кои-то веки ощутила умиротворение. Для того, чтобы это изменить, хватило лишь четырех слов. Они исходили не от Роба. Он молчал, как и раньше, и не от кого-либо из команды. Слова были написаны на безупречно белой стене золотистой прописью. Уже издалека, когда буквы еще не успели приобрести ясных очертаний, я знала, во что они сложатся. Это были слова, которые я не надеялась никогда увидеть. Слова от одной мысли, о которых предыдущей ночью меня то и дело бросало в дрожь. «Добро пожаловать в джубилейшн!» Как оказалось, в моей голове еще было место для опасений. «Паромщик всем машинам! Впереди мелкий городок, здесь нет особых правил. Просто не останавливайтесь, и все будет хорошо!» Роб вставил рацию обратно в ресивер. И у меня внутри всё сжалось. И меча Гринвальд тебе о чём-то говорит? Примерно о том же, о чём и Джон Доу, а что? Примечание. Западное Джон Доу тождественно русскому Вася Пупкин. Это местный радиоведущий. В «Джубилейшн»? Откуда ты это знаешь? Вчера ночью я слушала его эфир. Что тебе известно об этом месте? «Да вроде хороший городишко, его жителям нет до меня особого дела, так что я просто проезжаю мимо». «Видел там что-то из ряда вон?» «Ну да, всякие мелкие странности, но я предпочитаю смотреть на дорогу». Деревья расступились, и открылся вид на до боли образцовый американский городок, как будто сошедший с разворота открытки. Мы прибыли в «Джубилейшн». Городок был прекрасен, и это трудно отрицать. Нас встретил ряд ярко выкрашенных магазинчиков, проходящих вдоль длинной широкой улицы. В дальнем ее конце гордо возвышался богато украшенный фасад серого здания мэрии. На тротуарах не было ни единой соринки, на витринах магазинов ни пятнышка. Джубилейшин был чист, безмятежен и безлюден. А где все? Не знаю, обычно здесь хватает прохожих. Может, какой-нибудь матч дома смотрят? Направо, затем налево. С поворотами ничего не меняется, перед нами был все тот же милый городок с многочисленными зелеными насаждениями и без единой живой души. Кафешки пустовали, открытые бассейны тоже. Мы даже видели школу. «С ее окон нам жизнерадостно улыбались нарисованные человечки, но при этом само здание было закрыто. В будний-то день!» Вранглер завернул на первую жилую улочку, которую мы встретили. На табличке было написано «Платоновая улица» вместо привлекательных магазинчиков. Вдоль дороги простирались роскошные дома, совершенно одинаковые, белые стены – Просторные террасы, свежие зеленые газоны, подстриженные под одну длину. Улица была длинной, около мили и являла собой коридор из неотличимых домов. Но самую странную деталь озвучил Роб. «Кажется, теперь мы знаем, куда все подевались». На газоне перед каждым домом стояла по обеденному столу, и за каждым из них сидела семья из четырех человек – муж, жена, сын и дочь. И все они ели. К примеру, семья слева от нас обедала свиными отбивными, закусывая их салатом и забивая апельсиновым соком. Другая семейка по левую сторону поедала мясной рулет и широко улыбалась. Визуально на улице было не меньше 800 человек, разбившихся по четверо, и все они что-то ели. На нас никто не обратил внимания». «Паромщик всем машинам. Похоже, городской праздник в самом разгаре. Давайте не будем беспокоить этих людей и мирно проедем мимо». Стараясь издавать как можно меньше шума, роп легонько надавил на педаль газа, и джип медленно поехал вперед. Чем больше семей мы проезжали, тем очевиднее становились их общие черты. Все одеты с иголочки, везде один и тот же состав. Муж, жена, сын и дочь, и хотя рацион на столах немного различался... Для всех было неизменно одно, наигранное, почти зловещее счастье. Типичная американская глубинка, а, ребят? Остроты Аполлона мало помогали. Мне стало дурно, как будто меня поймали в ловушку. И я вжалась в угол, как загнанный зверь, окруженный тем, что он не в силах понять. Может, это было лишь мое воображение, но чем дальше мы заезжали... «Тем счастливее становились люди за окном. Мы успешно проехали более половины улицы, приближаясь к резкому повороту налево, за которым должна была быть граница с Жубилейшн. Напротив примыкала Кленовая улица. Когда мы выехали на перекресток, я взглянула на нее, чтобы посмотреть, похожа ли она на нашу. Увиденное мне совсем не понравилось. Дома там были такими же роскошными, с безупречно белыми стенами, но кое-что отличалось». Не было столов на лужайках и семей мирно за ними обедающих. Окна многих домов были разбиты, машины брошены посреди улицы, одна влетела прямо в террасу. На каждой двери красной краской был намалеван крест, и перед каждым домом на свежескошенном газоне лежала небольшая кучка одежды. В конце улицы возвышалась целая гора разнообразной мужской, женской, детской обуви, похоже, бесхозной. «Отлично, едем, народ! Сваливаем отсюда!» Мы доехали до конца улицы, и я вздохнула с облегчением, распрощавшись с джубелейшин. Когда мы поворачивали за угол, я проводила его неприязненным взглядом в боковое зеркало и тут же пожалела об этом, поскольку за долю секунды до того, как городок скрылся из вида, Мой взгляд упал на более 800 жителей Платоновой улицы. Они больше не улыбались. И все как один смотрели прямо на нас. Я радостно приняла объятия леса. Постоянство природы было желанным контрастом после засахаренной лже цивилизованности Джубелейшн. «Именно поэтому мне больше по душе большие города». А мне понравилось, чем-то похоже на Винтери Бэй, не так ли? Что-то припомню А может, я путаю с Шелберн Фоллс? Да, немного похоже на Шелберн Фоллс Не засоряйте эфир Мы быстро проскочили следующий участок дороги и повернули направо И чем дальше мы отъезжали от злосчастного городка, тем легче было на душе Сколько еще до остановки? Часа 4. «По пути не предвидится ничего особенного. Должны доехать без проблем». «Это радует». «И все-таки, как будет завтрак по-японски?» а ты это слышал «Ага, меня весь день гложет любопытство. Может, это как-то связано с...» Меня бросило вперед, и острая боль пронзила шею, когда голова откинулась обратно к спинке кресла. Роб ударил по тормозам, мгновенно и жестко остановив машину. Прежде чем я успела спросить, в чем дело, ответ появился перед глазами. Гигантская сосна рухнула на дорогу прямо перед нами, блокируя дальнейший путь. «Охренеть! Ты в порядке?» «Я в норме». Потирая пальцами шеи я осмотрел рухнувший ствол. Его основание было покрыто ровными зазубринами, оставленными острым лезвием. Кто-то срубил дерево, рассчитывая раздавить им наш «Вранглер». «Роб, что происходит?» «Паромщик, всем машинам сдаем назад! Не столкнитесь!» Конвой пополз в обратную сторону. Роб дождался, пока Аполлон сдвинется с места, после чего тоже тронулся назад. Вдруг машина резко остановилась. У Роба появилась идея. «Паромщик, всем машинам! Дорога перегорожена, но сбоку можно объехать. Только осторожно!» Он был прав. Поросший травой клочок земли, разделявший дорогу и лес, был перекрыт лишь хлипкой верхушкой дерева. Между асфальтом и землей был небольшой уступ, и Роп не применил возможность продемонстрировать остальным, как его преодолеть. Роп развернул машину к зазору и осторожно двинулся по обочине. Я наблюдала, как асфальт исчез под нашими колесами и через мгновение почувствовала толчок. Вранглер соскользнул в небольшой овраг и обогнул упавшее дерево. Сосновые ветки проскребли иголками по окну. Со вторым толчком Роб вернул нас на дорогу и остановился на противоположном конце, развернув внедорожник к конвою. «Так, Аполлон, проезжай!» «Принял». В тот момент, когда машина Аполлона сдвинулась с места, я кое-что услышала Это был звук двигателя, сначала очень тихий, почти неотличимый от гудения нашего конвоя, однако постепенно... Он становился все громче и заметнее. «Роб, сюда кто-то едет». «Аполлон, давай сюда немедленно! Остальные у нас мало времени, пошевеливайтесь!» Аполлон рванул к зазору. Его рейндж-ровер затрясся, кренясь на поросшем травой склоне оврага, но без проблем обогнул дерево и вернулся на дорогу. «Шум вдалеке становился громче. В нашем направлении неслась какая-то машина, от которой нас отделял всего один поворот. И хотя я не имела представления, что это, не хотелось встречать на дороге гостей, ехавших из «Джубелейшн», теперь и остальные услышали шум приближающегося автомобиля. Бонни и Клайд подъехали к оврагу и торопливо, но уверенно двинулись по нему. Судя по всему, для них это было гораздо труднее, чем для внедорожников Роба и Аполлона». Несколько мгновений они ехали по врагу, а затем вырулили с другой стороны. Визжа покрышками из-за угла, вынырнул белый пикап. За водительской кабиной была видна стрела крана, крюк которого покачнулся при крутом повороте. Это был эвакуатор, но что-то мне подсказывало, что он приехал не для того, чтобы нам помочь». «Всем машинам, перебравшимся на другую сторону, поезжайте. Ждите за следующим поворотом. Я сообщу, если они до меня доберутся». «Что насчет вас?» «Догоним, когда все проедут. Сейчас не время для вопросов. Ева и Лилит, быстро сюда». У нас еще было время, но каждая драгоценная секунда была на вес золота. Ева и Лилит, дождавшись своей очереди, быстро преодолели преграду. Эвакуатор приближался с невероятной скоростью, на его капоте была едва различимая надпись «Служба эвакуации Джубилейшн». Впрочем, рассмотреть буквы с каждым мгновением становилось все проще. Блю не особо торопилась, ее маневр был таким томным, что когда она, наконец, выехала на нашей стороне, я загорелась злобой. Она сохраняла спокойствие, ну и черт с ней. Вот только Эйс остался по ту сторону совсем один и бешено постукивал пальцами по рулю». Без малейшей расторопности эксплорер Блю Джей проследовал до следующего поворота. «Только спокойно, Эйс! У тебя не та машина!» Эйс поехал медленнее, прислушавшись к предупреждению Роба, но воспринял его слишком буквально, что было неблагоразумно с его стороны. Его переднее колесо сорвалось с края обочины, и машина села днищем на асфальт. Склон был слишком крутым для Порши. Предупреждение Роба снова и снова раздавалось у меня в голове, когда Эйс в панике пытался вытащить себя на трех колесах, а его машина лишь медленно поворачивалась вокруг своей оси, практически не двигаясь вперед. «Роб, что делать, Роб?» Пикап гнал вперед со сверхъестественной скоростью, нацелившись прямо на Порше. «Живо вылазь из машины, Эйс! Вылазь из чертовой машины!» Эйс начал судорожно расстегивать ремень, не в силах управлять своей моторикой. Кое-как, управившись, он столкнулся с новым препятствием – дверью. Эйс толкнул ее, но она тут же уперлась в кору поваленной сосны. Он успел посмотреть на меня беспомощным взглядом, полным невыразимого ужаса. Эвакуатор на полной скорости врезался в пассажирскую сторону Порше. Эйса впечатала в дверь». Спустя мгновение скрежет сминаемого металла затих и сменился полной тишиной «Чёрт!» Роб полез в багажник «Роб, я могу помочь?» «Сиди тут» Было слышно, как Роб роется в вещах, тем временем эвакуатор попятился от Порше Вопреки здравому смыслу Капот пикапа был совершенно цел невредим как и двое людей в нем сидящих. Они припарковали махину боком к нам. Ее крюк болтался в паре метров от автомобиля Эйса. Вблизи, помимо надписи «Служба эвакуации Джубилейшн», стал виден слоган «Всегда рады помочь». Двое мужчин в белых рубашках и голубых комбинезонах вылезли из машины и направились к разбитому Порше, по пути спокойно о чем-то болтая между собой. Оглушенный Эйс чудом не заработал сотрясение и начал приходить в себя, лишь когда двое механиков подхватили его под руки. Он начал отчаянно сопротивляться, но похитители, как ни в чем не бывало, продолжали о чем-то переговариваться. «Отпустите его!» Роп вышел из Вранглера. Предметом, который он откопал из-под груды багажа, оказалось охотничье ружье. В спешке его зарядив и приложив приклад к плечу, Роб повторил. «Отпустите его!» Не обращая на него никакого внимания, механики потащили Эйса к эвакуатору. Один из них тихо пошутил, оба засмеялись. Рядом раздался оглушительный хлопок, и из глубокой раны в груди одного из механиков хлынула кровь. Удивительно, но механик лишь взглянул на рану, затем на роба и продолжил свое занятие. Он едва ли замедлил шаг, продолжая двигаться к грузовику и одновременно истекая кровью. Роб перезарядил ружьё. Механики дотащили Эйса до своего пикапа. С нижних звеньев крановой цепи свисало две небольших петли из цепей поменьше. Плачи просунули руки Эйса в петли до самых подмышек так, что он оказался подвешен напротив крюка. Роб выстрелил снова и промахнулся. Продолжая рутинно перебалтываться, механики схватили Эйса за волосы и запрокинули его голову так, что его подбородок оказался прямо над крюком. В ту секунду, несмотря на все свои журналистские идеалы, на поиск правды, на долг обозревателя, я закрыла глаза. Пропала картинка, но не звук. Чавка рвущегося мяса. Издавленный крик Эйса... Пронзили меня до костей, сотрясая самую душу. Прогремел еще один выстрел, за которым последовал звонкий лязг рикошета. Эйс продолжал стонать. Завелся двигатель машины, которая потащила его обратно в джубилейшн. Громыхнул очередной выстрел в никуда. Когда шум двигателя его вопли практически стихли, последний выстрел разнесся эхом вокруг джипа. «Пиздец! Ёбаный пиздец!» Вранглер лязгнул подвеской, когда Роб, что было силой, пнул его о борт. Я открыла глаза и увидела поваленную сосну, разбитый Порше и пустую дорогу. Роб залез в машину и было слышно, как напряжённо он дышит, пытаясь сдержать скопившуюся ярость, которая угрожала вот-вот выйти из-под контроля. «Нам надо ехать!» Роп развернулся, направляя Вранглер дальше по дороге. Тишина внутри машины эхом отдавалась у меня в ушах, лишний раз напоминая о звуках, которые я вряд ли смогу забыть. Поваленная сосна уменьшалась в зеркале заднего вида, и я была ошеломлена чувством, что оставляю на этой дороге больше, чем могла себе представить. Лишенные слов, лишенные логики, лишенные всякой видимости комфорта мы с Робом сделали единственное, что нам оставалось.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 Набрав легкие побольше воздуха, я толкнула дверь и спрыгнула на траву. Земля была мягкой, здесь недавно прошел дождь. Все собрались передо мной в полукруг, точь-в-точь, точь, как на инструктажах хроба. «Что случилось, Бристоль?» «Эйс поехал обратно». Я поймала на себе взгляд Аполлона. На какие-то пару секунд мне захотелось солгать и сказать, что Эйс действительно развернулся и поехал обратно.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 «Несмотря на чрезмерную прямоту и недоброжелательность Блю Джей, её слова заставили меня задуматься. Действительно, при должном бюджете и с хорошими актёрами вполне возможно сфальсифицировать то, что произошло на дороге. При этом я всё равно больше верила Робу и готова была лично бороться за то, что игра реальна. Вначале я, как и Блю считала себя непробиваемым скептиком, но в какой-то момент по-настоящему поверила».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 убраться подальше может тут все как в организме попадает одна-две бактерии и ничего но когда их становится много происходит но ну, это иммунная реакция думаешь дорога пытается избавиться от инородных тел и чем больше группа тем сильнее реакция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 Девушки пальцем не тронули стряпню Роба. Полагаю, это решение Лилит приняла за обеих. Напротив меня сидели Аполлон, Бони и Клайд. Аполлон задавал тон беседе, пытаясь вернуть к жизни свой привычный славный юмор. Бони и Клайд как могли помогали ему смеясь над остротами и улыбаясь его байком. Блюд же все утро не выходила из машины, дистанцировавшись от группы и завтракала своим провиантом.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 Впрочем, я себя чувствовала ничем не лучше. Наврать Клайду, увести его подальше от Бонни под предлогом интервью, не считая чудовищности с чисто человеческой точки зрения, это также чудовищно шло в разрезстве со всеми моими профессиональными идеалами. Клайд не мог выдавить из себя ни слова, так что я решила поднажать. Мне кажется, лучше всего будет позвать сюда Бонни. Невнятно кивнув, Клайд молча поковылял обратно к Бонни и зашептал ей что-то на ухо.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 лишним многим шире кузова в ранглера. Дорожка грязи уходила влево метрах в десяти впереди нас и примерно в 50 метрах позади литы Евы. Теперь я поняла, почему был так осторожен Роп и почему Еве стоило следовать его примеру. Они пропустили поворот. Паромщик всем машинам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 Двигатель рычал на дорогу, пытавшуюся свести его усилия на нет, а шасси скрипело и стонало от страшного механического напряжения. Колёса, впрочем, не проворачивались ни на дюйм. Шины теперь принадлежали дороге, захваченной неведомой силой, что продолжала втягивать их в вглубь земли. Сраженный двигатель заглох, и я увидела Еву, кричащую с прижатыми ко рту руками, пока дорога спокойно делала свое дело».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 Что-то, чтобы положить на асфальт. Пустые канистры? Они могли бы настолько... Слишком ненадёжно, пришлось бы бросать их очень уж метко. Ладно, ладно. Дорога уже претендовала на добрую половину машины. Сожрав номерной знак и утягивая её всё глубже и глубже, Лилит беспомощно наблюдала, как мы совещаемся. Ева тонула в слезах позади неё. Мы можем взять подстилку. У нас нету такой, которая тянется. А как на нащуп... Я пойду.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 оглушенный, оцепеневший, он все-таки сумел удержать Еву над собой, защитив все кроме ее стоп, от удара о земную твердь наверх, живо наверх. Обратив капполлону лицо искаженное страхом, сожалением и виной, его посмотрела в его глаза и заплакала. Наконец собравшись, она оттолкнулась от него, выдров ногу из шнуровки и оставив в асфальте ботинок с носком и вскарабкалась на капот ренджровера,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 Ева смотрела, как оставшиеся части его тела погружаются в дорогу, пока Лилит пыталась вытянуть её на крышу за рукав. «Давай, надо идти, Сара, надо идти!» «Прости». Прошептав последние трогательные извинение и пустоте, Ева поднялась к Лилит, и теперь они вместе смотрели на кабель. «Ладно, девчонки, просто двигайтесь вдоль верёвки, пока не повиснете на ней, потом перебирайтесь на нашу сторону». «Поняла. Ты готова?»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 Теперь он успокаивал её, говорил, что она в безопасности и убеждал разжать пальцы. Наконец её ноги коснулись твёрдой поверхности, и Элилит рухнула на машину, рыдая от перенапряжения. Сара, пожалуйста. Давай. Я не могу. Я не могу. Пожалуйста, Сара. Хитик.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 Позади машины-блюджей покосившийся деревянный указатель, стремительно удаляющийся в зеркале. И хотя я с трудом могла различить обшарпанную надпись, осмыслить ее оказалось совсем нетрудно. «Винтери Бэй. 5 миль». «Мы ведь повернем обратно». «Эм, секундочку, бони я сверюсь с картой. Я выключила рацию». «Мы что, не поедем через Винтери Бэй?»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 «Страшно, должно быть, было там находиться и всё это наблюдать». «Не то слово. Кстати, Роб, когда уже эти чёртовые кукурузные поля кончатся?» «Скоро. Через пару поворотов припаркуемся на ночлег, а завтра снова поедем через лес». «Лес? Хренов лес? Ты серьёзно? Может, там ещё и деревья кровью истекают, как в сонной лощине?» «Ха, знал бы, сказал бы». «В смысле?» «Так далеко я ещё не заезжал».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 В то мгновение, на которое Роп отвлекся, она со всей силы ударилась головой прямо о его нос. Послышался глухой удар, и Роб рявкнул от боли. Из его ноздрей тут же заструилась кровь, но даже будучи на секунду оглушенным, он не выпустил Бонни из рук. Однако долго так продолжаться не могло, и было видно, что Бонни не собирается сдаваться. Клайт открыл для нас заднюю дверь Форда, немного отошел, и совсем как напуганный ребенок молча наблюдал за нашими действиями.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 Что ты с ней делаешь? Разъярённая Блюж житоропилась в нашу сторону по пути на Грозный, затянула сигарету и выпустила плотное облако дыма, как огнедышащий дракон. Ничего, просто случайность. Всё хорошо, Блюж. Это я виновата. На тебя не попало? Блюж склонилась к Боне нежно взяла её за руку, после чего посмотрела на меня, как будто готова была меня убить. что даже в редкие моменты, когда Блюж проявляет кому-то заботу,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 «Я не стал дожидаться, пока он оклемается. Они с Блюзжи нас догонят». Мы с Лилит оглянулись, две фары машины Блюзжи постепенно приближались, освещая наш салон через заднее стекло. «С чего это Блюзжи ему помогает?» «Наверное, не хочет выпускать нас из виду. Роб, мы сможем догнать Бонни?» «Я работаю над этим». Вранглер стремительно рассекал темноту. Мы вглядывались в неё, пытаясь выловить очертания Форда Бонни.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 и подтягивалась наверх до тех пор, пока не поравнялась с искорёженным капотом. Передатчик BlueGee был по-прежнему подсоединён к своей док-станции. Несмотря на плачевное состояние машины, лобовое стекло оставалось удручающе целым — лишь одно небольшое неровное отверстие с острыми краями почти по центру. Придётся немного попотеть, но такой дыры должно хватить, чтобы просунуть руку и вытянуть приёмник наружу. Медленно и неуверенно я попробовала просунуть руку через центр отверстия.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 Моя надежда, что он не понадобится, тотчас разбились в дребезги. Ребенок припал на четвереньки, издал отчаянный, яростный вопль и с ошеломительной скоростью понесся на меня. Я успела отпрыгнуть в последний момент, приземлившись на рыхлую землю, а ребенок пулей прончался мимо и остановился позади меня. Пока он разворачивался, я уже включила фонарь. И снова его осветил ярчайший луч. Его тело ломалось и корчилось, кожа натягивалась на растущих костях.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 В конце концов его глаза остекленели, и от некогда могучего рёва остался лишь противный хрип. Я остряхнула жалкое безжизненное тельце на землю и поднялась на колени То и дело спотыкаясь я поковыляла к телу блюджее, поливая землю за собой красной струйкой. Добравшись до тела левой рукой я отстегнула кожаную лямку от ружья.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 Ну, в общем-то, вот и я. Я хочу кое в чем признаться. Когда я разместил первый журнал, сидя в спальне, в Лондоне, я и подумать не мог, что это зайдет так далеко. Да из чего бы это произошло, ведь я даже не был завсегдатаем этого сайта, так же, как не был опытным в сфере паранормальных явлений. Я был простым парнем, который просто скучал по своему близкому другу, и был просто в поиске мудрых слов, поддержки на просторах интернета. Сказать, что я был не прав, это ничего не сказать. За эту пару месяцев невероятные советы, которые я получил от наших фурунчан и удивительные сведения, которые мне прислали подписчики, открыли для меня целый мир возможностей. Хочу поблагодарить всех за то, что я сейчас именно в том месте, в котором я на данный момент нахожусь в арендованном автомобиле на тихой улочке в Фениксе, штат Аризона, и выкладываю на ваш суд последние записи Алисы. Простите, что я сегодня затянул свое приветствие, больше обычного. Я понимаю, что вам не терпится уже поскорее узнать, чем же закончилась эта история. Просто считайте мои слова прологом к эпилогу и наслаждайтесь ее историей. Здесь в Фениксе очень рано и на улицах нет ни единой живой души. По всем правилам я тоже должен находиться сейчас в своем номере в постели и сладко спать, а не слоняться по сонным улицам Феникса, даром прожигая топливо. Однако этот ритуал помогает мне сконцентрировать мысли и с недавних пор мне есть о чем думать, благодаря одной любезной девушке из местного бара». Она оказалась одной из участников того самого форума, который связался со мной. Мы мило поболтали сегодня вечером, и мне стало ясно, что эта девушка знает достаточно много об игре. Она даже попыталась нанести на карту города каждый зеркальный магазин в Фениксе, дабы наиболее точно восстановить маршрут Алисы 7 февраля 2017 года. Мы засиделись довольно долго, обсуждая игру, Алису и жизнь в целом. Когда пришло время закрывать бар, она вручила мне распечатку наиболее вероятного маршрута, обведя все ключевые места. Затем, перед тем, как попрощаться, она задала мне ровно два вопроса. Один из них привел меня в кислое настроение, а второй же стал спонсором моего ночного променада по улицам Феникса до трех часов ночи. Вопрос первый. «Вы уверены, что она хочет, чтобы вы нашли ее?» Я уже получал подобные вопросы от некоторых из форумчан, особенно много их было после публикации девятой части. Люди писали комментарии, что Алиса сделала однозначный выбор, оставила Роба в безмолвном городе, а сама продолжила свой путь по дороге. Мне писали, что я пытаюсь вернуть того, кто не жаждет возвращения. И сейчас я хотел бы воспользоваться моментом и ответить всем, кто считает так же, как я ответил этой милой девушке из бара сегодня вечером. Чтобы вы понимали, Алиса, которую я прежде знал, никогда бы не сделала такого выбора. Она собиралась вернуться. Она обещала нам это. Не хочу сейчас тратить ваше время на свои догадки и теории, но мы с вами уже знаем, как дорога может менять людей, как она играет с их умами, как она увлекает их против здравого смысла. Я, конечно же, понимаю, почему вас интересует этот вопрос, но если вы пишете подобные теории, то и предлагаете свои способы помочь Алисе. Вопрос второй. Что ты собираешься делать? Вы ребята тоже его задавали, но я впервые услышал его лично и впервые понял, что уже пора задуматься над ответом на него. Но благодаря той неловкой тишине, что повисло вокруг нас, и ей и мне стало предельно ясно, что ответа на этот вопрос у меня еще нет. Я решил покататься, пока не понял, что просидел в машине всю ночь. Примерно час я просто колесил по ночному городу и вдруг понял, что нахожусь совсем рядом к одной из той отмеченных точек на моей распечатке. Это был переулок, где Алиса впервые спустилась в подземный переход, точка, в которой она впервые исчезла на дороге. Повернув на боковую улицу сразу после большого перекрестка, я на некоторое время почувствовал облегчение, не увидев никаких признаков туннеля. Часть меня, которая до последнего надеялась, что игра влево-право сплошная чушь, стала незамедлительно расти, не найдя достаточно улик. Но уже через секунду она сдулась, как воздушный шарик, так как я быстро понял, что туннель в любом случае не показал бы себя, даже если бы игра была реальной. Я вряд ли сейчас придерживался всех правил, которые бы привели меня сюда... Это было не по правилам игры. Тем не менее, сходства были поразительные, все, как Алиса описывала в своих записях. И так как усталость валила меня с ног, я решил вернуться обратно к ступеням, которые привели Алису на улицу Роба Гаттхарда. А теперь я должен признать, что в тот момент я потерял самообладание. В сером тумане отвлеченности, остаточного синдрома, смены поясов после перелета Феникса и общей тупости, я просто ехал дальше, Повторяя нужные ходы для игры и уверяя самого себя, что я не начинаю игру. Я думал об этом, потому что начал двигаться в противоположном направлении. Я напоминал себе, что начал свой путь с поворота направо, в то время как в правилах достаточно четко говорится, что игра начинается с поворота налево. Но вы, скорее всего, все поняли раньше, чем это дошло до меня. Я просто начал свою игру со второго хода, пропустив первый. Такое оказалось возможным. Алиса всегда была умной девочкой. Что я пытаюсь сейчас сказать? Я не понимал, что игра началась, и как-то упустил момент, с женщиной в сером. Я проезжал мимо того, что должно быть ее углом, но так никого и не увидел. Конечно, я понимаю, что это был не 35-й мой ход, а 34-й, так как игра началась со второго для меня, и по сути все ходы сдвинулись на один, но я также не смогу с уверенностью сказать, что вообще это были за улицы. Я думаю, что должен был заметить ее. Районы были пустынные за раннего утра, и любой прохожий запомнился бы мне. Я знаю, что должен был как-то присмотреться получше, но если вы спросите, что я думаю по этому поводу, я скажу, что... не думаю, что девушка действительно была там. В момент, когда эта мысль пришла ко мне, я снова почувствовал волну недоверия. Просто кто-то хотел ввести меня в заблуждение. это тщательно продуманный извращенный план розыгрыша, но прошло немного времени я прошел мимо старого зеркального магазина и через 34 поворота прибыл на то место, которое должно быть было начальной улицы для Алисы. Это был городской квартал, жители которого крепко спали. С того момента, как я понял, что нахожусь в игре, я все меньше и меньше думал о какой-то конкретной дороге, которая ведет меня по опасному маршруту и все больше переживал о той, которая идет сразу после нее, находящаяся за перекрестком. «Благодаря силе счета Алисы я прошел по всему миру, но так и не встретил ни одного человека, который лично вернулся из игры и имел какие-то доказательства этого. Если это действительно все не лепится, то следующей улицей должна быть просто другая улица, а не перекресток. И теперь я готов был узнать правду. Ком образовался в моем горле. С каждым шагом он поднимался все выше». С каждым метром, который я преодолевал на своей машине, я все больше надеялся, что это окажется обманом. Пусть это будет дурацкой шуткой, пусть бревна будут поддельными, пусть Алиса будет где-нибудь еще, но только не на этой дороге. Я свернул за угол по широкой дуге и припарковался в самом центре перекрестка. Да, это была совершенно обычная аккуратная улица с одинаковыми домиками, с рядами припаркованных машин, такие же ровные ряды ухоженных двориков, И прямоугольные оконца. И все же в его центре я увидел, как дорога, которая привела меня сюда, погружается в глубокий и слабо освещенный коридор, врезавшийся в эту улицу и исчезающий в темноте. В глубине души я всегда знал, что это правда. Я нашел мрачное подтверждение одной из самых абсурдных теорий. Оно встало в полный рост перед моими глазами, Вместе с этим вопрос, заданный мне накануне в баре, снова зазвучал в моих ушах, как будто эхом исходилось из самой черной пасти туннеля. Однако после целой ночи вождения, после двух полных месяцев поисков, у меня все еще не было ответа. В конце концов, я просто оставил двигатель включенным, как будто его отключение стало бы знаком окончания игры, и решил напечатать заметки, которые вы сейчас читаете». Я подумал, что, возможно, процесс записи всего этого на бумаге принесет мне ясность оставит меня с запиской прощания или с извинениями перед Алисой. Ну а теперь вот и я, все еще неопределившийся, все еще печатающий, все еще сидящий в арендованном автомобиле на тихой улице в Фениксе, Аризона. Хотя, возможно, на улице не так тихо, как я думал. Я только спустился, чтобы осмотреть предыдущую дорогу, откуда начинала свою игру Алиса. Когда я набираю этот абзац, то явно вижу одну фигуру, стоящую на тротуаре рядом с одним из домов. Это не женщина в сером в этот раз? Кто-то другой? На улице еще слишком темно, чтобы рассмотреть, но с точностью хочу объявить, что это фигура взрослого мужчины, хорошо сложенного и с внушительными, с грубыми чертами на его обветренном лице, наполовину освещенным лунным светом. Я никогда не видел этого человека раньше, но он поразительно похож на другого человека. Человека, чье описание было так прекрасно изложено на страницах журналов Алисы. Он молча смотрит на меня, глядя в окно моей все еще работающей машины. Интересно, сможет ли он помочь? Итак, игра влево-право. Игра влево-право когда-то была всего лишь девятистраничным документом, выглядывающим из жёлтого конверта, спокойно лежащего на моём столе. Я помню, как читала записки во время обеденного перерыва. Сначала это позабавило меня. Эту историю было легко отклонить от публикации, больно похожа она была на бессвязную историю о призраках или НЛО, которые ежедневно ливнем сыпались в наши почтовые ящики. Обреченный на плохую славу документ перекочевал на мой стол, который был всего лишь пит-стопом на пути кучи отказов. Однако почему-то я не выбросила этот желтый конверт в утиль, и после нескольких месяцев без интересного материала я без угрызений совести залезла в кучу отказов и вытащила на свет Божий конверт с правилами. Я бросила письмо в сумку и ускользнула в кофейню, чтобы почитать в тишине в кресле у окна, Где-то на третьей странице, между описанием правил игры и исчерпывающим списком требуемые навыки, мой рот начал изгибаться в неудержимой улыбке. Редакция была абсолютно не права в своём мнении. Это была не параноидальная диатреба и не сенсационная жажда внимания. На потрёпанных страницах я увидела проблески страстной одержимости человека. Я прочитала искреннее письмо эксцентричного, никем не понятого и непринятого мужчины. Когда я перевернула последнюю страницу, прочитав последнюю очаровательную и освежающую, не отформатированную презентацию Роба Гаттхарда, я поняла, что это история, которую я хочу рассказать всему миру. Немного позже, в этот же день, я влетела в редакцию, готовая работать и творить чудеса. В редакции меня не совсем поняли, что такого я увидела в этой куче хлама. Но я была настроена доказать свою правоту, несмотря ни на что. Я пообещала, что у этой истории будет неповторимый характер, красочный слог, заставляющий задуматься всех, и также мне пришлось обещать, что я покину редакцию ненадолго. С того дня прошло 12 дней. И 10 с тех пор, как я села во Вранглер в Фениксе, штат Аризона. 5 с тех пор, как я сама села за руль авто, оставив роба в тихом городе. В последнее время я не так часто обновляла записи за исключением тех заметок, которые делаю для личной пользы. Честно говоря, когда я закончила описывать происшествия в Тихом Городе, мной овладело чувство собственной ненужности. Не осталось ни одного человека, кому бы я могла передать эти журналы, не осталось друзей, которые ждали моей помощи, не осталось редактора, которому можно было бы это все передать. Мне казалось, что больше нет смысла поддерживать тот повествовательный формат, что и раньше. В какой-то степени я и до сих пор так думаю, только из-за ряда исключительных обстоятельств я решила полностью записать последующие события. В чьи руки бы не попали мои записи, я хочу поблагодарить вас за то, что вы до сих пор это читаете. Воздух прохладный и спокойный, и мой вранглер мягко прорезает его, спускаясь по полосе ровного асфальта. Сцену можно описать как «спокойствие» и «безучастность». Ни единого облачка на небе, ни единого порыва буйного ветра, ни единой травинки, шевелящейся на темно-зеленых берегах рядом со мной. Но даже в такую спокойную ночь я не могу не чувствовать себя спокойно вдали от дома. Тихий город послужил точкой невозврата в этом отношении. До того, как мы добрались до этих титанических монолитов, пейзажи, через которые мы проезжали, в целом напоминали мир, который я когда-то знала. Конечно, за исключением некоторых вещей, которые однозначно выделялись из рядов нормальности. Теперь же все иначе. Все вокруг Вранглера кричит о том, что я нахожусь не в своем мире. Непривычные аспекты нового мира неприлично часто бросаются мне в глаза, наполняя чувством удивления и смущения эту спокойную, умиротворенную ночь. Несколько дней назад луна начала трескаться, как старый фарфор». Сначала я почти не заметила этого, мои глаза были прикованы к дороге, а Луна маячила над несущейся машиной, тихо раскладываясь на три зубчатые части. С сегодняшнего дня пустое пространство между каждым фрагментом значительно увеличилось. Если я немного сфокусируюсь на небе, я почти вижу, как они отдаляются друг от друга, изображая бесконечные и одинокие траектории... В бесплодном космосе на фоне чужих созвездий сами звезды падают дальше, чем должны, ночное небо проходит за горизонт и продолжается под ним, окутывая травянистый берег, как будто дорога и узкие равнины с обеих сторон подвешены посреди огромной пропасти, платформа посреди открытого пространства, по крайней мере так мне казалось в начале Прошло совсем немного времени, прежде чем я заметила, что сломанная Луна дважды появляется в небе, как над, так и подо мной. Пара орбитальных спутников идентична и в идеальном положении. Тогда я поняла, что подо мной нет звезд. Я просто смотрела через плоскую поверхность, настолько безупречно зеркальную, которая создавала идеальное отражение небес, находящихся надо мной. Я проехала через центр озера и продолжала путь по воде. Но вода не была обычной водой с тех пор, как прошлой ночью я покинула берег, я совсем не видела ни малейших волн, ни ряби по спокойной поверхности озера. Озеро, без сомнений, занимает огромное пространство, уходя за горизонт во все направления и дальше. Я не знаю, насколько далеко распростёрлось это зеркальное озеро, но интуиция подсказывает мне, что я скорее достигну самих звезд, прежде чем смогу вступить на противоположный берег. Чтобы переключить скорости, мне приходится наклоняться. Поначалу процесс вождения в Вранглера был пугающим, но после первых двух дней за рулем мне удалось приспособиться. Старый шарф, плотно обернутый вокруг руля, служит временной рукой, позволяя мне вписываться в повороты. У меня не было более подходящего решения для переключения передач, но я как-то быстро привыкла к процессу. Если дорога меня чему-нибудь и научила, так это тому, что простота – это самый лучший прием в борьбе за жизнь. Через несколько минут мой вранглер подъехал к краю. Большой круг земли, окруженный мрачными и темными водами. В дальнем конце трава, кажется, резко падает в пропасть. Но дорога продолжается, само собой. Это единственное, что уходит за край озера. Пустота по обеим сторонам машины, только узкий мост из идеально ровного асфальта, поднятый над грязью и камнями. Я аккуратно давлю носком ботинка на педаль тормоза, и Вранглер с тихим шелестом постепенно останавливается в центре поляны. Сегодня впервые за пару дней я открыла дверцу машины и вылезла из своего кресла. Скучный стук асфальта перерос в тихий шорох, когда я шла по берегу озера. Я вижу какой-то объект на берегу, почти полностью скрытый зеленым шелком зарослей. Это нечто мне удалось рассмотреть еще с дороги, хотя также возможно, я смогла рассмотреть его благодаря тому, что он выбивался из однородного ландшафта. По мере того, как я приближалась к водной глади, а объект становился все ближе. Я стала догадываться, что это такое. По мере того, как я приближалась к водной глади, объект становился все ближе, я стала догадываться, что это такое. Это была человеческая рука, которая тянулась из воды к берегу, Я опустилась на колени, чтобы рассмотреть несколько интересных деталей. Пальцы все еще прочно впивались в почву. Аккуратный маникюр на ногтях облупился, а сами ногти были сломаны. Бледная кожа руки пряталась под толстым краем шерстяного рукава. В той точке, где рукав окунался в озеро, вода впитывалась в ткань, окрашивая ее черным вместо изначального серого. С грустным вздохом я поднялась с колен и склонилась над водой. Тело Марджери Гатхард покоилось на дне озера, а ее широко распахнутые и изумленные глаза все еще смотрят из озера куда-то наверх. Она почти идеально сохранилась, за исключением поразительно тугой кожи и ее ярко-серого окраса. Марджери выглядела точно так же, как женщина с того хода, которая пыталась отговорить меня от продолжения путешествия по дороге которая говорила об озере, которое очищает свои раны. Судя по всему, ее слова не были полностью лишены смысла. Было очевидно, что тело несчастной девушки полностью обескровлено. Настолько полностью, что единственным доказательством того, что в венах Марджори когда-то текла кровь, было лишь большое темное пятно на ее затертой блузке. Преступник не заставил себя ждать. Пока я смотрела в воду, из воды шел непрерывный поток шепота. Я смогла расслышать тихое бормотание, которое, долетя до моего мозга, тут же превращается в град очень убедительных обещаний, Что сулил конец фантомных болей, возможность полностью восстановить конечность, даже более сильную, чем до ее утраты. Кроме того, озеро показало свои горизонты, самые дальние берега, протягивающиеся через самые разные миры. Его самая глубокая точка лежала ниже всех. Не предлагали знания каждого из них, каждой сферы, каждой саванны, каждого непостижимого берега. Я опустила свою единственную руку в озеро». Шепот не переставал ни на секунду обещать самые желаемые блага миров. Через мгновение я уже крепко-накрепко держала раскрытую ладонь Марджори и, упираясь пятками в землю, тащила ее из водного плена. Вода струилась и фыркала, когда я выковыривала из ее толщи вечного пленника. Я слышала, что шепот в голове становился все громче и яростнее, обещания благ все жарче, а я все тянула бездыханное тело на берег, что было сил. После того, как я увидела, чем обернулись для Марджори эти обещания, Увидела на ее лице выражение вечного предательства я осознала, что каждое слово этого шепота сплошная вода, чувство отчаяния и вечный голод, исходящий из глубин озера. Я примерно поняла, каким был последний путь Марджори и каким бы он был для меня, если бы я потеряла себя в этих водах, ведь не зря бесчисленные берега, показанные озером, оказались пустыми. У бедняжки не было шансов. Она вышла из леса одна... Тяжело раненая и без машины, она пешком прошла весь этот путь через песчаные скалы, тихий город и бескрайнюю пустыню тундры, бесконечно истекая кровью. Омолаживающая сила дороги ежесекундно боролась против человеческой склонности к смерти от потери крови. Но, кажется, даже у нее не хватило сил. И когда сладкий голос озера зашептал, пообещав все исправить и залатать дыры в теле наивной девушки, Марджори не смогла отказать ему. Вот и второй рукав блузки девушки впервые за долгие годы коснулся суши. Ее тело впервые за десятилетия покинуло воду. Я не переставал тянуть ее, пока мы не доползли до в Вранглера. Спустя всего минуту раздумий я открыла багажник и достала складную лопату роба. Я никогда раньше не копала могил, да и моя травма отнюдь не способствовала этому не совсем приятному процессу. Длинный шарф обвился вокруг моего пояса, жемчужные капли пота медленно скатывались с лба». И вот только спустя пять часов я закончила копать. Спину сковывала судорога, а ладонь никак не хотела разжиматься, и все повторяла форму черенка от лопаты. Я опускала тело Марджори в грубую почву, мне хотелось сделать это как можно мягче и грациознее, что ли, но рука и так, перетрудившаяся накануне, отпустила безвольные ноги девушки. Примерно час я закапывала яму обратно, это оказалось тяжелее, чем мне думалось. Внезапно, когда первые комья земли посыпались с лопаты на обескровленное лицо трупа, я Я поняла, что в последний раз живой человек смотрит на Марджори Гатхард. Хоронить ее неожиданно стало неуважительно, как будто у меня не было права совершать это действие. Я упала на колени, когда закончила разравнивать землю задней частью лопаты. Тупая боль пульсировала во всем теле. Но я сделала это для нее. Для Роба. «Ты...» Еще до того, как я повернулась к ней лицом, я поняла, что голос ее недоволен. В этом коротком слове была отвратительная глубина, словно я под прицелом злобной ведьмы, обвиняющей меня и презирающей. Это прозвучало так, словно десятилетиями гноилась в ее утонувших легких. Хотя мне было больно, но я все же повернулась к ней и оказалась лицом к лицу к женщине, которую только что похоронила своими руками. Выглядела она совершенно по-другому, одежда была сухой, кожа чистой и, конечно, на блузке не было никакого отвратительного пятна от раны. «Марджери?» В отличие от пустого сосуда, лежащего под нами, девушка передо мной была абсолютно неспокойной. Она вся тряслась от злобы и ярости, точно как тогда, когда мы встретились с ней впервые. Я видела, как ее тело дрожит под тяжестью ее собственных бурных эмоций. Я преследовала тебя. Я побежала к тебе. Я бросила его ради тебя. Что? Прости, Марджолин, но я действительно не понимаю, о чем ты говоришь. объяснишь что ты имеешь в виду. Вещи, которые я видела, они были такими красивыми. я увидела ее, ищущую в одиночестве по новым мирам. «Я бросила все ради тебя». Я все равно не понимала, что она имела в виду. Было бессмысленно спрашивать, что она хотела сказать этим. В попытке понять ее бред, я осознала, что могу говорить только на ее языке. «Марджери, я... я не тебя имела в виду». Тяжелое дыхание призрака прервалось отчаянным приступом смеха. «О, да. Ты получила, что хотела. Вы вместе получили». «И что теперь?» «Теперь ты оказалась здесь?» «А что теперь мне делать?» «Что мне делать?» Девушка, стоявшая передо мной, съеживалась под грузом безответного вопроса. Она положила голову на свои руки и все повторяла и повторяла эти вопросы, как в бреду. Когда я смотрела на ее борьбу с отчаянием, меня вдруг поразила странная догадка, а что если... После физической смерти никто не доставляет нас в рай или ад. Что если на самом деле ничего не решено для человечества? Что если то, как мы проведем свою загробную жизнь, зависит от нас самих? Что если это решение мы принимаем сами? Вот дух Марджери стоит над своим безжизненным телом, все еще потерянное и совершенно не определившееся, куда теперь ей стоит отправиться. Нет никаких доказательств существования рая, вечного проклятия или неизбежного небытия и общая черта, которая это все объединяет — это лишь освобождение от веса нашего собственного мирского сосуда. Возможно, свободу мы и так не получим. Возможно, мы сами должны выбрать, какой наша вечность будет для нас. После всего, что я пережила на этой дороге, и рука тоже в этом числе, это понимание... Скорее всего, стала одним из самых страшных, с которым я столкнулась. Он никогда не переставал смотреть, ты же знаешь. Внезапно призрак прекратил свое неистовое отчаяние. Сились понять, о ком я говорю и к кому обращаюсь. Она впервые посмотрела на меня с каким-то иным выражением лица, которого раньше на ее лице я не замечала. Я видел ее на дороге. Он не перестал идти. Он ни за что не собирался сдаваться. Знаешь, я думаю, он искал тебя, Марджери. Он все еще ищет. Марджери смотрела сквозь меня невидящим взглядом. Еще секунду я смотрела на нее, а потом достала из кармана телефон. Одним движением я удалила все номера, кроме одного. Номер, который я стащила из ноки во время нашей второй ночевки на дороге. Номер, который мог помочь поговорить с потерянным странником». Я не знаю, может ли это помочь, но... Дрожащей рукой призрак взял телефон, и перед тем, как я успела сказать еще хоть что-то, Марджери Гадхард ушла. Через какое-то время я ощутила, что слабый приятный ветер дует в мое лицо. Это походило на мягкий, невесомый, прохладный зефир, нежно охлаждающий мое горящее лицо. Это была первая приятная новость за долгое время нахождения здесь. Я не замечала ни малейшего колебания в воздухе с тех пор, как въехала на озеро. Утирая пот лба, я стояла и смотрела на узкий мост дороги, уходящей вдаль. Ветер дул все сильнее. В дул приятный спокойный ветерок, заботливо убирающий с моего лба выбивающиеся пряди и холодил шею. Шепот ветра перерастал в заунывный вой, а уже через пару секунд рукава моей флисовой кофты стали разлетаться от его дуновений в стороны. Волосы взмыли вверх, намечалась сильная буря. Я отошла к Вранглеру как раз в тот момент, когда в воздух наконец вырвался ревущий какофонический циклон. Рефлекторно я искала, за что бы уцепиться, так как ветер угрожал сдуть меня с дороги в пропасть. Стихия нарастала, но я сосредоточенно наблюдала за одной единственной точкой в пространстве, из которой то и дело вырывались зубчатые линии белого и горячего огня. Огонь разрывал ночные ткани, образуя потрескивающую электричеством Трещину, которая словно пульсировала, раздвигая пределы реальности. Я пыталась вглядеться в этот пульсирующий раскол между мирами. Он был так далеко, как в расстоянии, так и во времени. Неимоверно красивый и великолепно пугающий пейзаж снов, живущий на величественных берегах бесконечности. Посреди этого безумного ландшафта приближалось всего одно единственное существо, скользящее к порталу с явным намерением пройти сквозь него. Когда оно прорвалось сквозь дрожащие врата, Вокруг них сразу стих ветер. Существо же не было похоже ни на что, что я до этого видела. Оно полностью состояло из электрических дуг блестящего магниевого света со слепительным ядром в центре. Оно приближалось со звуками молнии, его плазменные усики ломались и потрескивали, хаотично прорываясь сквозь ночную тьму. Под коркой своего мозга я каким-то образом поняла, что обычное свечение этого существа гораздо ярче, Оно специально ослабило свечение, дабы мне не ослепнуть. Это ты, не так ли? Ты голос, который я слышала. Ты тот, кто привел меня сюда. Извергнутый водоворот света висел в воздухе. Потрескивая и сдвигаясь, его переходные конечности дрожали от хаотичного накаливания. Часть меня хотела спрятаться, другая хотела убежать, но ни один из этих вариантов в тот момент... Не был правильным, отцепив руку от решетки Вранглера, за которую я держалась, чтобы не улететь от ветра, я сделала шаг вперед, подойдя так близко, как смогла, и уставилась в тылеющее теплым мягким светом ядро существа. Могу ли я задать вопросы? Существо не реагировало. Я чувствовала что оно сканирует меня, изучает, и когда все-таки оно начало говорить, его голос разорвал ночь, эхом проносясь в моем черепе. «Времени мало». Но вы можете задать свои вопросы. Я растерялась перед мощью этого голоса, наблюдая, как волны, исходящие из существа в совершенном круге, уходят вдаль, не показывая никаких признаков уменьшения. В конце концов, мне не пришло ничего лучшего в голову, чем спросить о Марджери, тем более, что я давала обещание. Что случилось с Марджери? Почему она сделала то, что сделала? Она увидела эхо будущего. Мечтала о дороге, о мирах, через которые могла пройти. И что с ней случилось? Она грезила безграничным пространством. В своих видениях она видела одинокую женщину, идущую по нему. И через какое-то время реализация этого видения стала для нее навязчивой идеей. Она мечтала о неисчислимых границах. Она увидела одинокую женщину, идущую по ним. Со временем реализация этого видения стала для нее всем. Но это же была не она. Она думала, что видит свое будущее, но это была... Это была ты. Эти три слова, взорвавшиеся на открытом воздухе, бросая три узкие волны по бескрайней воде, поразили меня глубокой тяжестью своего значения. Без моего ведома, за десятилетия до моего рождения Марджори обезумела от мечты о величии, о жизни безграничных возможностей и истинного значения. Она бросила все, чтобы преследовать тень, тень, которая в итоге оказалась... Моей. Мое присутствие на дороге не случайно, я не случайно втянула Роба в эту игру. Все произошло из-за меня. Я была причиной трагедии, которая постигла всю его семью. Она неспроста бредила дорогой. Ты как-то повлиял на нее. Так же, как и на Роба, ты заставил его увидеть меня в Ау-Ки-Гахаре. Ты толкал людей на что угодно, лишь бы я вышла на твою дорогу. По этой причине Бобби получил первым правила игры. Да. Но для чего? Ты играл с таким количеством жизней за десятилетия. Почему я? Почему тебе важно, чтобы я оказалась на дороге? Потому что во всем человечестве, во всех мыслимых переплетениях ты та, кто делает дорогу наиболее длинной. Я видел, как ты шла к своей цели. Упорно, ловко и, конечно же, удача всегда сопутствовала тебе. Именно эти качества привели тебя ко мне. И именно они поведут тебя дальше по дороге, дальше, чем кто-либо когда-либо заходил. Но почему же просто не привел меня сюда? Ты все видел и ничего не предпринял. После всего, что я пережила на дороге. Все шло своим чередом. Но кому это нужно? Кому нужны были эти жертвы? Марджери, Бобби, Эйс, Аполлон, Ева, Лилит. Каждый из них остался здесь навсегда. И тебе все равно. Меня волнует намного больше, чем ты способна понять. Есть много чего за пределами твоего разума и понимания. Все мои действия основывались на более высоком уровне знания а твои обвинения основываются лишь на неправильном восприятии всего сущего. То есть ты хочешь сказать, что я не понимаю смерть? Нет, не хочу. Но ты и не говоришь обратного? Моё мнение нейтрально, хотя влияние, которое я оказываю, необходимо. То, что необходимо, должно быть. «Что ты вообще такое?» «Я не могу ответить на этот вопрос так, чтобы ты поняла это». «Расскажи так, чтобы я поняла». Оно замолчало, словно не понимая, чего я от него ждала. До этого каждый мой вопрос был аргументирован железобетонно. Я не знала, откуда он и что он там делает. Поэтому, скорее всего, мои вопросы казались существу ужасно поверхностными. Даже если бы он почувствовал необходимость оправдать себя и показал бы мне место своего обитания, не исключено, что я все равно бы не поняла его мотивов». А что, если я не хочу больше участвовать в этом? Вы, должно быть, заметили, какие были последствия для тех, кто хотел закончить игру. Энергия без применения, знания без необходимого опыта. Со временем вы потеряете всю связь с прежним миром и достигнете понимания таких сфер, существования которых сейчас вы поставили бы под вопрос. Вы найдете все ответы, которые не думали задавать. Вам откроется абсолютная правда, именно по этой причине вы продолжите свой путь. «Это единственная причина?» «Тебе нужно больше?» Это был не вопрос, а скорее тупое изложение фактов. Я понимала, что он имел в виду. Еще покинув город, я постоянно сталкивалась со смутными явлениями и фрагментарными идеями, которые приходили ко мне случайно и без объяснений. Меня манили эти новые мысли, открывающиеся мне на дороге, ведущие к откровению, которое при других обстоятельствах было бы за пределами моей смертной досягаемости». Я постепенно начинала понимать некоторые вещи, которые я едва ли могла представить себе дома. И хотя эти мысли меня пугали поначалу, непонятного становилось все меньше и меньше. Нет-нет, я тебе не доверяю. Я не знаю ничего, а не знаю. Твое доверие не имеет значения, ты все равно будешь и дальше путешествовать по дороге, независимо от своего желания. Сияние существа становилось все больше невыносимым. Я наблюдал за каждым твоим шагом, каждое мгновение, проведенное тобой на дороге. Один из бесчисленных отблесков существа отскочил в сторону, образуя еще одну резкую пылающую трещину. Поперек щели таким же образом образовалась полупрозрачная мембрана. Сквозь нее я увидел себя в центре кукурузного поля, осматривающую взрывчатку блока c 4 как будто я смотрел в прошлое сквозь зазубренный осколок одностороннего стекла. «Я видел тебя растерянную, ищущую ответы». Через мгновение луч уже появился передо мной с мембраной побольше, и сквозь нее я увидела себя, плачущей в лесу и молчаливое радио рядом со мной. «Я видел, как ты борешься». Второе окно тоже свернулось. «Я смотрел, как ты борешься, чтобы добраться сюда. Ты не повернешь назад». «Ты говоришь так, будто у меня уже нет выбора». «У тебя был выбор, Алиса». Но ты уже сделала его. Как бы меня не возмущали слова существа, в тот момент я отчетливо понимала, что он говорит правду. Это действительно было правдой. Я превзошла саму себя, чтобы находиться сейчас здесь, в этом месте. На самом деле, если бы это существо не переградило мой путь, я так бы катилась дальше по мосту в машине Роба Гаттхарда. Я не горжусь тем, что отказалась от предложения Роба вернуться домой. Не горжусь тем, с какой легкостью я оставила его в том тихом городе. Это есть во мне нельзя отрицать существование этого импульса. Он был со мной с рождения и задолго до него, задолго как приехала в Феникс, штат Аризона, и лежит этот импульс во мне намного глубже, чем я хотела бы признавать. Могу ли я попрощаться? Оно ничего не ответило. Оно просто висело в воздухе, а тишину нарушал лишь механический гол мотора Вранглера позади меня. Я быстро зашагала к машине, открыла дверцу и уселась на пассажирское сиденье. Мои записи, видимо, появлялись сами по себе. Я снова опустила крышку ноутбука и вернулась к существу. «Сколько времени у меня есть?» «Достаточно много». Сущность начала регрессировать, его дуги стали уменьшаться, он сказал все, что хотел, больше нечего было обсуждать. Когда он стал возвращаться через открытый портал в свой мир, я крикнула ему. «Я до сих пор не доверяю тебе!» Ему пришлось какое-то время снова сфокусироваться на мне, так как врата уже стали сворачиваться. Я помню. Еще миг, и оно исчезло. Я стояла неподвижно, посреди дороги. Последние слова существа взбудоражили во мне все мое нутро. Он мог просто сказать, что знал о моем недоверии. Слышал обертоны в моем голосе. Видел презрение на моем лице или иным образом ощущал его между нами? Вместо этого существо говорило так, как будто мои нынешние чувства были воспоминанием, живущим где-то в его глубинах. Бесспорно, время, проведенное на дороге, меня изменило, но я никогда не задумывалась о том, как эти изменения развиваются по мере моего продвижения по дороге. Прошло совсем немного времени, прежде чем я опустила глаза с пустого пространства перед собой на экран ноутбука. Я присела на землю, скрестив ноги, и прислонилась спиной к Франглеру. И «Если вы читаете мои записи с самого начала, то поздравляю, вы наконец-то поравнялись со мной. Я надеюсь, вы не против, если я оставлю парочку личных сообщений для Роба. Я надеюсь, что ты когда-нибудь сможешь прочесть это, и мне очень жаль, что все так закончилось. Мне жаль, что я так с тобой поступила. Надеюсь, ты понимаешь, что я не хотела, чтобы все произошло именно так, и что это не твоя вина. Роб, ты делал все, что было в твоих силах, и дни, которые я провела вместе с тобой, были самыми замечательными в моей жизни. Для меня была честь узнать тебя, и я также надеюсь, что среди этих страниц ты найдешь все ответы на свои вопросы. Для родителей. Простите, что я отправляю это письмо вам. На этой дороге я стала ужасной эгоисткой. Просто не могу себя заставить встретиться с вами лично. Я не могу представить ту боль, которую принесу вам, и я не стану оправдываться. Все, что я хотела бы сказать, что люблю вас, и мне жаль, что мой поступок оказался таким трусливым. И, наконец, вам, человек, которому будет адресовано это сообщение. Мне жаль. Я всегда думала, что когда-нибудь снова увижу тебя что дороги, которые я выбрала, в конечном итоге приведут меня к тебе. Скорее всего, это выглядело иначе, хотя я могла бы рассказать тебе очень много, но не буду. И еще мне бы хотелось, чтобы мы могли с тобой подружить подольше. Похоже, что с тех пор, как я въехала на улицу Роба, прошла вся жизнь. Помню свое волнение, когда ждала его около двери, я не имела и малейшего представления о том, что в скором будущем произойдет. «Теперь все изменилось, как и многое во мне, несмотря на то, что я нахожусь в совершенно новом мире вдали от дома. Я точно знаю, что будет дальше. Я собираюсь сесть за руль, повернуть налево, затем на следующем повороте повернуть направо, а затем снова налево. Я буду повторять этот процесс до бесконечности, пока не окажусь где-нибудь в другом месте». И оттуда я буду продолжать путешествовать за пределы миров, за пределы времени, за пределы моего воображения, в место, где озеро высыхает, где разбивается луна и звезды исчезают на заднем плане, в место, где все упало и все, что есть вокруг, это дорога.